Глава 17 После ухода Вайлет Эди сидела и смотрела в сторону двери несколько часов или несколько минут. Щекочущая легкость в руках и ногах все усиливалась, и вот уже Эди казалось, подуй ветерок, и она улетит. И пока сознание тщилось унять боль от ухода сестры, Далекий, но настойчивый голос повторял ей: Надо идти. Эди нехотя ему повиновалась, будто в полусне перерыла раскиданную вайлет на полу одежду и отыскала черную юбку с блузкой. Эди носила их несколько месяцев после смерти матери. Все тот же голос приказал ей открыть ящик стола и сунуть в карман юбки кожаные ножны, где хранился Матушкин нож с костяной ручкой. Не прошло и четверти часа, как Эди оказалась в холле гостиницы, хотя совершенно не помнила, чтобы спускалась, и, толкнув двери, вышла в свет закатного солнца. Шагая к западу по Кей-стрит, она окраем сознания отмечала стоило мулов, возивших омнибусы. Ноги машинально обходили новые кучи навоза. Потом вокзал, куда они Вайлет прибыли меньше недели назад тогда еще какой-то мальчишка продавал там охапками золотистые калифорнийские маки по 20 центов за букет. Но хотя ноги шагали по дощатому тротуару, а руки обхватывали плечи, защищаясь от прохлады раннего вечера, Эди отчетливо чувствовала, что она не здесь. как будто сознание покинуло тело и наблюдало за ним издалека. И тут прямо из-за плеча раздался голос: свист, Взрыв дружного смеха. Смеялись мужчины. А вот это ничего, а? Девчоночка! И Эди с разбегу вернулась в тело. На секунду боль, которой она избегала, боль от дыры в животе, что расползлась от прощальных слов Вайлет, вышибла из нее дух. Но даже она быстро отступила, едва Эди оглянувшись, увидела компанию моряков. Те вывалились из игорного дома, какие в изобилии усыпали портовый район, и явно собирались гулять всю ночь. Один из них, неопрятный юноша с черными глазками-бусинами, стоял к Эдди достаточно близко, чтобы она чуяла идущую от него волной вонь рыбы и пота. Когда ее взгляд упал на него, его тонкие губы искривились в ухмылке. Эдди сунула руку в карман, стиснула кожаные ножны матушкиного ножа И, пригнувшись, бросилась бежать. Справа от нее лениво катила свои воды, бледно-розовые в лучах заката, река Сакрамента. А вот слева вдоль улицы выстроились салуны и горные дома, чьи окна светились грязно-желтым светом, а комнаты полнились громогласными мужчинами, под руку с женщинами в платьях с низким вырезом. О чем она вообще думала, что на ночь глядя, пошла в порт. Нужно было взять Кэп и плевать на цену. Но, по правде говоря, она вообще ни о чем не думала. Замедлив шаг, Эдди осмелилась обернуться. Судя по холодным мурашкам на загривке, за ней кто-то следил, но одного короткого взгляда хватило, чтобы убедиться. Приставший к ней моряк так и опирался на стену игорного дома, будто паук, ждущий новую жертву. Эдди позволила себе облегченно вздохнуть. Потом обошла заснувшего прямо на улице пьянчугу и снова ускорила шаг. Ей повезло. Но больше так ошибаться было нельзя. Для того, что она задумала, понадобится ясная голова. Через пять минут Эди дошла до висячего стального железнодорожного моста — Ее по-прежнему не покидало неприятное чувство, будто за ней следят, но сколько ни оборачивалась, она так никого и не увидела. Вскоре она уже шагала по G-стрит, прочь от порта, а громогласные возгласы и свист затихали вдали. А потом знакомо сдавила затылок. Свело предчувствием живот. Через полквартала перед ней выросли зловещие каменные стены — За черными коваными воротами. И табличка наверху. Приют для умалишенных города, сакрамента. Днем Эди решила, что тело так реагировало на лечебницу просто от потрясения. От страха перед тем, какой могла бы стать их жизнь, если бы отец нашел ее и навеки заточил за этими воротами. Но теперь она осознала то, что прежде упустила. Давид в затылке. Сводит живот. Это значит, рядом истончилась завеса. В сознании всплыли слова Руби, за черными вратами. Поспеши! Эдди приблизилась на пару шагов. Рути ворот шли слишком часто, чтобы между ними можно было протиснуться. К тому же территорию окружала каменная стена высотой метра три, а то и больше. Одной ей ни за что не перелезть. А она. Осталась именно что одна. Ты же понимаешь, я не могу ждать вечно. Эди с усилием выдавила из головы слова Вайлет. Дух Руби поручил ей кое-что. А Эди и так уже сегодня слишком многих подвела. Она снова обвела взглядом стены лечебницы. У ограды росла пара больших дубов. Скоро должно стемнеть. «Может, получится, дождавшись темноты, залезть на дерево? А вниз можно просто... спрыгнуть?» «Нет, она обязательно сломает ногу, и как ей тогда быть?» «Нужно достать веревку. Можно привязать ее к ветке, и тогда...» «Нам пора бы уже перестать так встречаться!» Вздрогнув, Эди подпрыгнула, одновременно попытавшись обернуться на голос. В итоге она крутанулась в воздухе и потеряла равновесие. Ее взяли под руку, не давая упасть. «Овцы», — сказал, ухмыляясь Лоус Эверет, — «реагировали точно так же».